Но внутри он оказался сухим, рассыпчатым и слишком белым. Здесь еще Павлошу не приходилось видеть такого яркого белого снега. Павлош взял пригоршню снега и сжал перчаткой. Снег рассыпался и пудрой потек вниз. Потом Павлош совершил преступление против инструкции, но как биолог он понимал, что здесь ему ничто не грозит. Он снял шлем.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 космический корабль «Полюс». Может, ты слышала, что он исчез двадцать лет назад?» «Ой!» — раздался голос Салли. Видно, она стояла рядом с Клавдией. Может, тоже беспокоилась, куда пропал Павлыш. «А Люки?» — Он погиб. Разбился. Сейчас я постараюсь проникнуть в него. «Подожди!» — остановила его Клавдия. «Мы не знаем причины гибели». «Он разбился!» — повторил Павлыш. «Прошло двадцать лет».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 В экспедиционном катере должны быть первобытные вещи — веревки, ключи. Обстоятельства бывают столь неожиданными, что вся технология космического века оказывается бессильной, без куска троса. Павлыш сразу же отыскал идеальное приспособление, чтобы проникнуть на корабль. Реактивный ранец. Внутри корабль сохранился замечательно. Он был как бы заспиртован ледяным воздухом.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 Мерцание зеленого огонька в столь окончательно погибшем корабле было зловещим. В узле управления и в других служебных помещениях полюса Павлош никого не нашел. Не было и судового журнала. Не было людей в двигательном отсеке, пострадавшим более всего. Наконец Павлош добрался до набиозного отсека. Дверь в него была заперта, но Павлош был готов к этому. Он захватил с катера резак.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 «Они бы не вышли здесь и дня», — решила Клавдия. «Когда это было?» — спросила Салли. «Я не нашел судового журнала. Но даже летом там мороз. Ночью опускается до сорока. В другие времена года хуже». «Им некуда было идти», — произнесла Клавдия. «Мы обследуем окружающие горы», — предложил Павлош. «Там было много людей», — припомнила Клавдия. «И дети», — добавила Салли. «Экспедиция и колонисты».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 При эвакуации с исследуемой планеты экспедиция должна убедиться в том, что на планете не остается ни одного предмета земного происхождения, за исключением приборов, оставления которых предусмотрено с целью их дальнейшего извлечения. — Это не совсем тот случай, — сказал Павлош. — Пожалуй, тут имеется в виду моя зубная щетка. — Зубная щетка? — Три дня не могу отыскать, — объяснил Павлош. — Может, она завалилась в какую-нибудь щель?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 Люди погибли двадцать лет назад. «Можно не спешить», — проговорил Павлович. «Мы еще не улетаем». «Надо спешить», — сказала Клавдия. Она опять копалась в индексе.